выбросы спал я плохо всю ночь изводили ведения летящего куска штукатурки людей спасающихся от потопа на захваченном змеями дереве синая и беженцев мучаемых демонами на рассвете я оставил попытки уснуть взял телефон и проверил почту к моему удивлению единственное письмо пришло от пии Она была в Индии и просила при первой возможности ей позвонить. Я посмотрел на часы. 4 утра, значит, в Индии половина восьмого. Через интернет я набрал номер Пи. Она ответила сразу и как будто торопела. Дин, спасибо, что позвонили. Я не ожидала столь быстрого отклика. Вот как, почему? Вы же в Италии, там ещё очень рано. Откуда она знает, где я? А то, давление, я выронил телефон, и он затерялся под простынями. Я безуспешно шарил по кровати, пока не услышал голос, приглушённый одеялом. Алло? Алло, Дин, вы здесь? Алло? Наконец, я выловил телефон и поднёс его к уху. Да, я слушаю. Ну, слава богу, а то я думал, связь прервалась. Нет, всё в порядке. Но как вы узнали, что я в Венеции? Я видела обновление статуса на вашей странице в социальной сети. Вчера вы опубликовали несколько фотографий, верно? Да, но вообще-то не сам. Это сделал мой телефон. Я по тому и запомитывал. Пия помолчала. Всё в порядке, Дин? Вы как будто ещё не проснулись. Можем поговорить позже. Нет, нет, я прекрасно себя чувствую, поспешно сказал я. Рассказывайте, что у вас случилось. Понимаете, возникло небольшое осложнение, и я подумала, что вы могли бы помочь. Конечно, конечно, что нужно сделать? Спасибо. Только сперва мне придётся изложить предысторию событий. Как у вас со временем? Никаких проблем, времени полно. Располагайте мной. 2 недели назад, когда Пия была в Юджене штата Ригон, ей пришло письмо с неизвестного адреса. Послание в стиле новостного репортажа извещало о массовом выбросе на берег ирвадийских дельфинов, произошедшем на Сондарбанском острове Гарджантола. Пес сполошилась. Она знать не знала подобным происшествию, и случись оно тамошние помощники наверняка поставили бы её в известность. Иродийские дельфины очень редко выбрасываются на берег, их массовые самоубийства нечто неслыханное. В Сандарбане по голове речных дельфинов насчитывало не больше 80-90 особей, и гибель значительного числа животных означала бы исчезновение этого вида. из местного ореала. Пепа рыскала в интернете, но ничего не нашла. На сайтах профессиональных биологов и в группах, в которых она состояла, происшествие даже не упоминалось. Казалось, результат поиска должен был успокоить. Ан нет. Тревожили специфические подробности, содержащиеся в послании. Время вскоре после рассвета, и главное место события Поскольку малый известный крохотный остров не мог быть выбран на бом, Внофи вновь перечитывая письмо Пье, заметила, что сперва проглядела важную деталь. Событие было датировано следующей неделей. И тогда она поняла, что это вовсе не репортаж о происшествии. Это предсказание. Возможно, автором его был псих или хулиган. С тех пор как Пее выступила против нефтезавода в Верховиях реки, число злобных комментариев на её страницах в социальных сетях просто зашкаливало. Ты что, сука, хочешь оставить бедняков без работы? Кто тебе за это платит? Убирайся во-свояси, шлюха заморская. Однако письмо выбивалось из потока грязи, лившееся по доступному университетскому адресу и в соцсетях. Оно пришло в личный почтовый ящик Нельзя было исключить вероятность того, что его отправил осведомитель работник нефтезавода, узнавший о предстоящем сбросе токсичных отходов. В таком случае подтверждалась догадка о причине гибели животных Сундарбана, что служило основанием для закрытия завода. Как назло, в ближайшие дни Пил уезжала на конференцию в Берлин. Просмотрев свой график, она поняла: Если выехать пораньше и состыковать несколько рейсов, можно успеть в Сундарбанга в время непредсказанного выброса дельфинов. Пи вышла на сайт транспортных заказов и забронировала билеты так, чтобы оказаться в Лусибаре накануне даты, указанной в письме. Во время пересадки во Франкфурте её осенила идея. Она вспомнила об индийской журналистке, которая не раз просилась в экспедицию по Сундарбану. Пиа послала ей тщательно сформулированное приглашение в якобы самую обычную поездку, ни словом не обмолвившись о возможном выбросе животных. Журналистка мгновенно ответила согласием, пообещав взять с собой фотографа. По прибытии в Лусебари Пиа убедилась, что все её инструкции выполнены: репортёрshire и фотограф были на месте. Помощники загрузили оборудование на катер Харена. Тотчас тронулись в путь. и на закате добрались к Гарджантоле. Неподалёку от берега встали на якорь, взяли образцы воды для отправки в Хайдар-Абат, где лаборатория располагала технологии отслеживания токсинов твердофазной абсорбцией. Утром солнце взошло в шесть часов. Пия проснулась вовремя, но остальных не подняла. Пия проснулась вовремя, но остальных не подняла. Вооружившись биноклем и навигатором с монитором, она вышла на палубу и стала наблюдать. Минуло полчаса, потом ещё столько же. Дельфины не появились. Пробудившиеся помощники удивились, что начальница уже на посту. В чём дело? Что-нибудь ожидается? Пия беспечно отмела расспросы, отговорившись тем, что еще не переключилась на местное время, и потому решила взять дополнительные образцы воды, раз уж все равно лежит без сна. Рассветный сумрак уступил место утру, а Пию раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, слава богу, что ничего страшного не произошло. Но, выходит, она зазря торчит здесь с биноклем в руках, проехав полмира за собственные, между прочим, деньги. Позавтракали, убрали посуду. Дельфины так и не появились. К счастью, Пие подготовила доклад о долгосрочном вреде от нефтезавода и около часа демонстрировала корреспондентам карты, графики и слайды. Потом её ассистенты поведали о случаях массовой гибели речной фауны, которым были свидетелями, о косиках мёртвой рыбы, обо уменьшении популяции крабов и прочим. Пея закончила выступление в 8 часов. Чтобы ещё потянуть время, она попросила Харена пообщаться с журналистами. Человек в возрасте и хороший рассказчик, он был как нельзя кстати, поскольку университетский отдел связи с прессой настаивал на историях интересных обывателю. Харрен ещё не закончил свой рассказ, когда вдали показался дельфин. Пьета тут же зафиксировала время в журнале наблюдений: 8:35 и мысленно отметила, что прошло добрых 2 1/2 часа от срока, предсказанного сводомителем. Вскоре появились ещё дельфины, и в немалом числе. Они не виляли в своей обычной манере, но плыли почти по прямой. стремляюсь к острову. До этого момента голос Пи в трубке был ровен, но теперь она всхлипнула и расплакалась. У меня нет слов, Дин. Ничего ужаснее я не видела. Огромная стая выбросилась на берег. Я знала, что так поступают китообразные, но чтобы Орквелла с началом этого жуткого действия Все, кто был на катере, прыгнули в шлюпку и поплыли к берегу. Пи и её помощникам удалось столкнуть обратно в воду больше половины стаи, но почти два десятка дельфинов погибли. Корреспонденты тоже времени не теряли: журналистка строчила в блокноте, фотограф отснял уйму кадров. Понимая, что заполучили сенсацию, они настояли на срочном возвращении в Калькутту. На другой день газета вышла с их репортажем на первой полосе. Только что я говорила с юристом по экологическому праву, сказала Пя. Она собирает коалицию природоохранных групп для подачи иска в Верховный суд и считает, что эта история даёт хороший шанс на судебное решение о закрытии завода. На слушании юрист покажет подборку фотографий с мёртвыми дельфинами на берегу. Судей-вегетарианцев подобные вещи расстраивают чрезвычайно. И они, возможно, вынесут вердикт не в пользу корпорации. Пьес глотнула рыдание. Как удачно, повторяла адвокат, что именно в тот момент мы оказались на острове. Вы сказали ей об анонимном письме. Нет, о нём не знает никто, кроме вас. Я не хочу выдавать заводского осведомителя. А вы уверены, что это он отправил сообщение? Да, конечно. Но как он раздобыл ваш личный адрес? У вас есть предположения?» Возникла небольшая пауза. «Вот к этому я и веду. Потому я и попросила вас о разговоре». В круговерте событий Пия не удосужилась известить Мойну о своем приезде в Лусибаре. Но та об этом как-то узнала и перехватила ее в гостевом доме. Что же вы ничего не сказали у Карилы Мойны, и вдруг заплакала, что было ей совсем не свойственно. Или не знаете, как мне одиноко. Чувствуя себя виноватой, пия отложила дела и уделила время давней знакомой, пораспросив её о здоровье, работе в больнице итипу. Попрежнему ли сын регулярно звонит из Бангалора, поинтересовалась она, но Мойна покачала головой. От него уже давно нет вестей. Прошло 2 недели, как он прислал групповую фотографию с коллегами. Вот, гляньте. Мойна достала мобильник. На снимке, сделанном перед каким-то учреждением, три ряда молодых мужчин и женщин серьёзно смотрели в объектив. А где тип? спросила Пи. Мойна показала на юношу в костюме и галстуке, стоявшего в заднем ряду. "Каким взрослым он выглядит, правда?" гордо сказала Мойна. Пия кивнула. Хотя в снимке было что-то не так. Она отправила фото на свой телефон и скачала в компьютер. На мониторе стало видно, что фотография подверглась обработке. Лицо типа было вставлено с помощью Фотошопа. Мойна обалдела, она даже не знала, что такое возможно. "Это совсем не трудно", сказала Пия. А уж для умельца вроде типа вообще пара пустяков. Женщины пролистали отметки о звонках в телефоне и журнал соцсети, надеясь, что они подскажут местоположение типу. Пия подметила, что парень старался общаться с матерью через мессенджер, но иногда звонил и присылал сообщения с номеров, которым предшествовали международные коды. Плюс 880, плюс 92, плюс 98, плюс 90. Мой, вы обратили внимание, что звонки и сообщения поступают с зарубежных номеров? Да, я заметила и даже спросила об этом. Типа, сказал, что связывается через иностранные серверы, мол, так дешевле. И вы поверили? А как не поверить? Мой на беспомощно пожала плечами. Сын в этом разбирается, я же ничего не смыслю. Вы пробовали звонить по этим номерам? Нет. Типовелел не донимать его в Бангалоре, сказал у него не фиксированный график, а личные звонки в рабочее время категорически запрещены. Если я хотела поговорить с ним, я посылала сообщение на почту, и обычно через час-два он перезванивал. Но вот последние 2 недели не отвечает, хотя я шлю сообщения одно за другим. Всё это удивляло и тревожило. Пип попросила показать другие снимки присланные типу и они оказались групповыми фотографиями, сделанными в офисе, парке и помещении, похожем на общежитие. Пи быстро поняла, что здесь тоже применён монтаж. Видимо, фото были взяты с чьей-то страницы в соцсети. Стало ясно, что тип у старательно обманывал мать. Вместо работы в Бангалоре он, похоже, укотил в Бангладеш. Судя по телефонным кодам, Оттуда он отправился в Пакистан, Иран и Турцию. Но зачем? И на какие деньги? Сомнительно, что жалований за работу в сети хватило бы на такое путешествие. Номер, с которого пришло последнее сообщение, от Типу не имел кода. Но текст был отправлен в тот же день и почти в то же время, что и анонимное письмо о дельфинах. Вот тогда-то... Зародилось подозрение, что типус с этим как-то связан. Пия настояла, чтобы они пошли к Мойне и осмотрели комнату её сына. Там стоял запертый железный шкаф. "Сюда вы заглядывали?" спросила Пия. "Нет, но я знаю, что в нём хранится всякие устройства и ваши подарки за все годы. Давайте в этом удостоверимся. Ключ есть?" "Нету". Берз бил замок молотком. Шкаф оказался почти пуст. В нём покоилась всякая дребедень, но подарки, старые компьютеры, мониторы, клавиатуры, игровые приставки и прочее исчезли. Видимо, типа их продал, собирая деньги на поездку. На нижней полке стоял пластиковый пакет, набитый бумагами, с виду ненужным хламом. Глянув в пару тройку листов оказавшихся распечатками со всяких сайтов, пи вернула пакет на место. "У тебя есть паспорт?" спросила она. "Насколько я знаю, нет", сказала Мойна. "Он так и не выпровил новый вместо того, с которым ездил в Америку". Стало ясно, что с поддельными документами Типу отправился в нелегальную поездку, закончившуюся в Турции. Разъезжал он уже долго. Но аккуратно поддерживал связь с матерью. Такого не бывало, чтобы он замалкал на 2 недели. Пия не могла избавиться от чувства, что в столь долгом молчании кроется нечто зловещее, и типу, видимо, угодил в беду. Через знакомые она связалась с неправительственной организацией, занимавшейся беженцами и мигрантами. Там ей сказали, что это обычная история. В последние годы то и дело сообщают о подростках и юношах без ведома родных уехавших из дома. Да сухопутный маршрут Пакистан-Иран-Турция главный путь мигрантов. Что касаемо конкретного случая, организация вряд ли сможет чем-то помочь, поскольку завалена работой, а персонала не хватает. Лучше всего найти человека, имеющего доступ в мигрантские сети и попытаться что-нибудь выяснить. по неофициальным каналам. Пию изводил образ типа погибающего в Турции, как ещё один выбросившийся на берег дельфин. Многочисленные телефонные звонки результата не дали. Она была на грани отчаяния, когда, решив ещё раз заглянуть в пластиковый пакет с бумагами, сделала ошеломляющее открытие. Распечатки оказались вовсе не беспорядочные, Вы не поверите, Дин, но почти все они имели отношение к Венеции. Типу выискивал в сети материалы по самым разным темам. История, география и даже зоология, представляете? Какая там фауна в Венеции? Я подумать не могла, что он этим интересуется. В пакете имелись даже подробные планы городских районов, которые он, собственно, наручно зарисовал карандашом. Казалось, он стал... одержим в Венеции. Причем это не было мимолетным увлечением. Я посмотрела даты. В распечатках они наверху листа. И поняла, что этим он занимался целых два года. Вот как, удивился я. Выходит, он начал собирать материалы вскоре после того случая с Коброй. Наверное. Еще он изучал сухопутные маршруты из Ирана в Турцию и Европу. А также заполнил формы на паспорта для себя и Рафи. Стало быть, они собирались ехать вместе. И тогда я позвонила Харену. Неизвестно ли ему, где сейчас Рафи. От него я узнала, что год назад тот уехал за границу, распродал все свои пожитки, включая лодку и исчез. До недавнего времени вестей от него не было, но в прошлом месяце он прислал знакомому свою фотографию, откуда-то из Европы. Откуда именно, спросила я. Харан не знал, но сказал, что попросит того парня переслать ему снимок. Спустя час фотография была в моём телефоне. Рафи на мосту через канал. Письмо молкло, переводя дух. Я почти уверена, что фото сделано в Венеции, потому ты и написала вам с просьбой позвонить. Вдруг вам удастся найти Рафи, раз уж вы там. Я, конечно, понимаю, это маловероятная случайность. Случайность так меня шабанула, что я уже не слышал, пью, но закрыв глаза, вцепился в это слово как в последнюю связь с реальностью. Разумеется, все эти неожиданные встречи, невероятные пересечения прошлого с настоящим были всего лишь случайностью. Почти фатальный инцидент в гетто, столкнувший меня с Рафи, был чистым совпадением и ничем другим. Не видеть этого грозило опасностью утратить связь с нормальной реальностью, основа которой — случайность. Нет абсолютно никаких причин считать, как считал я, что подобная встреча в подобном месте находится за гранью возможного. Не существует ничего, что было бы за этой гранью. И не потому ли я застраховался на случай дожития до ста трех лет, ибо и такое может случиться, несмотря на всю призрачность шансов. Одновременно с этими мыслями меня охватило дрожь сомнения. Но как узнать, есть ли где этокий счётчик, позволяющий определить, что события пребывают в границах случайности? Нет, конечно, ибо сколь угодно всякого необъяснимого может произойти без отрицания его связи со случайным. Здесь случайность уподобляется Богу, чью вездесущность не может ни подтвердить, ни опровергнуть. ничто из происходящего в жизни. Вместе с тем случайность, как и бог, даёт утешение, защищённость, ясность, чистоту, не потому ли ей так часто сопутствует прилагательное чистое. Подобно свежему горному ручью, случайность омывает мир и очищает всё, чего коснётся. Отказ от этой веры означает переход в стан рока и судьбы, дьяволов и чемоданов, чар и чудес. Или проще говоря, в тайную параноидальную вселенную, где всем управляют скрытые силы. Я не мог позволить себе ступить на этот путь. Мне требовалась вера, которой последнее время так не хватало в моей жизни. Я должен был любой ценой ухватиться за веру в случайность. Казалось, тяготы и мутарства испытывали мою преданность этой вере. По примеру того, как бог смерти Мара испытывал Будду, пустынный аскеза святого Антония, бог Харма Юдхиштхиру. Вот такие мысли копошились в голове, когда до слуха моего наконец дошло, что меня окликают, и, похоже, давно. Алло, Дин, вы тут? Алло? Да, я здесь. Я сделал глубокий вдох и постарался прийти в себя. Наверное, — Вы удивитесь, но только вчера я говорил с Рафи. — Не может быть! Вы его видели? Неужели? — Я понимаю, шансы были невелики, да? — Что ж, Венеция — город небольшой, население всего 260 тысяч, так что вероятность вашей встречи существовала. — Пожалуй. Как бы то ни было, мы поговорили. Я даже спросил о типу. — Рафи... не знает, где он. И вопрос мой, казалось, его раздрадовывал. Я решил, что они в разладе и свернул тему. Не могли бы вы ещё раз поговорить с ним, умоляюще сказала Эпи. Я буду очень признательна. Я понимаю, шансов, конечно, мало, но мне подумалось, что напротив, шансы велики, поскольку Рафи явно что-то знает о местонахождении Типо. Казается, именно этого вопроса Он ждал и боялся. Конечно, я увижусь с ним и выясню, что смогу, сказал я. А вы уж так сильно не переживайте. Типа парень смешлёный, он знает, что делает. Но он же ещё мальчишка, я не могу не волноваться. Наверное, я причина его неурядиц. Отец его погиб, работая на меня. Но вы-то в том не виноваты, так что не казнитесь. Пев вздохнула В отношении типа я, похоже, всё делала не так. Ладно. Сообщите, что узнаете о Рафи. Завтра я буду в Берлине, а потом заеду в Венецию. Лететь-то недалеко. Хорошо, но сначала поглядим, что скажет Рафи. У меня есть его номер, я позвоню ему прямо сейчас. Извещу вас, как только что-нибудь выясню, может, даже сегодня. Отлично. Будем на связи.